Глава 13. Вернулись, огляделись. Медленно ходили по квартире. Перешагивали валяющиеся на полу тряпки, нагибали головы, чтобы не удариться о створки распахнутых Насте шкафов. Везде был разор. Воры не пропустили ни одной полки, ни одного гардеробного ящика. Выпотрошили все. Дом был поруган. Милу трясло. Она чувствовала себя изнасилованной. В голове врателась единственная мысль. Я больше не смогу здесь жить. Чужие грязные пальцы проникли всюду, во все укромные углы. Все нехитрые тайнички были вскрыты. Все немногие книги перелистаны на предмет вложенных купюр, и даже содержимое холодильника изучено. Она вспомнила, что Борис иногда прятал деньги именно в морозильной камере, заталкивал в пакет с мясом, а мило удивлялась тому, что купюры, пролежав несколько суток рядом с курицей или даже рыбой, не впитывали в себя ни единого постороннего запаха. В этот раз Борис спрятал деньги не в холодильнике. А где спрятал, она не стала интересоваться. В первые же секунды, когда переступила порог, и наскоро прошлась по комнатам, оглушенная, задохнувшаяся, обернулась к Борису и наткнулась на растерянный взгляд. Гонщик, атлет и прекрасный принц был бледен и молчал. Хотя она предпочла бы увидеть ярость, сжатые кулаки, гнев, услышать матерные выкрики, экстатические или даже истеричные клятвы, «Я, бля, крут! Я найду и порву гадов!» Она бы стала тогда успокаивать его, а не себя. Это легче. Но он молчал, сутулился, шарил куреву по карманам. Пока они отдыхали, как все нормальные бодрые люди, человек пришел в их дом и хорошо поработал. Одно время девочка Лю всерьез увлекалась стилем Ардеко двадцатыми годами, когда брюнеты были жгучими, а блондинки томными. Даже отыскала диск с немым фильмом Рудольфа Валентина. Мода двадцатых берегла женщину, оставляла за ней право быть драматичной, загадочной и умной. Личностью, а не сексуальным объектом. Фарфоровые лица, огромные тени под глазами, голые плечи, жемчуга, локоны на висках кокаиновая бледность, шарф айседоры, страусовые перья, никаких тебе голых пупков, никакого силикона, никаких шпилек и платформ. Певицы не показывали публике нижнего белья, а их женихи не выходили за порог без котелка и галстука. Вот когда надо было мне жить, мечтала девочка Лю. Я бы нашла себя раньше и проще. Та мода была великодушна, а нынешняя бесцеремонно и жестоко. Сейчас в моде ноги, буфера и три извилины. Мода сделалась индустрией, а любая индустрия работает на благо массового покупателя. А нынешняя мода есть мода для дур. А я не дура, я умная и красивая. Я тоже хочу одеваться в жемчуга, и чтоб меня, как Айсидору, трагически красиво задушил шелковый шарф, намотавшийся на колесо Бугатти или, в крайнем случае, ревнивый любовник. Так она думала и однажды подарила себе платье ар-деко, струящееся, усыпанное блестками, прямое до колена, с бахромой по подолу. Хоть сейчас выходи танцевать Чарльстон или Слоу Фокс. Не очень дорогое, но невероятно стильное. Правда, ни разу никуда в нем так и не вышло. Сейчас это платье валялось в коридоре, и выглядело так, словно об него специально вытерли ноги. Пропажа норковой шубы и совсем новой дубленки с бобровым воротником, и нескольких золотых колец и браслетиков, и конверта с деньгами, отложенными на подарок к юбилею отца, не так ужаснули Милу, как вид этого драгоценного платьица, много лет олицетворявшего ее тоску по настоящему изяществу, а теперь обращенного в тряпку. И если исчезновение золотых украшений было поводом разрыдаться, то созерцание девической мечты, растоптанной воровскими башмаками, осушило слезы и вызвало гнев, столь звенящий и холодный, что Миле даже захотелось есть. Она посмотрела на бледного, внешне спокойного Бориса, курившего третью за пять минут сигарету, и улыбнулась. «Да», — тихо произнес он, — «весело». «Если у тебя отбирают что-то дорогое, можно поплакать, да, но если отбирают самое дорогое, тут плакать бессмысленно, тут надо улыбаться». «Ничего», — бодро сказала Мила, — «ничего, зато есть повод обновить гардероб».